Глава пятнадцатая. Двести работяг новой спасательной бригады цепочкой растянулись по всей длине улицы. Впервые их направили на разборку руин в город. Прежде-то все больше посылали на разбомбленные заводы и фабрики на окраинах и в предместьях. Эсэсовцы оцепили улицу с обоих концов, а кроме того расставили охрану по левой стороне, тоже цепочкой, но пореже. От бомб пострадала в основном правая сторона улицы. Стены и крыши обрушились на мостовую, местами начисто завалив проезжую часть. Ломов и лопат, как всегда, не хватало, многим зекам приходилось работать голыми руками. Бригадиры и десятники нервничали, не зная, можно им бить работяг или лучше не надо. Дело в том, что вообще-то проход на улицу был запрещен. Но жильцов из уцелевших домов, конечно, пропускали, не оставлять же их без крова. Левинский работал рядом с Вернером. Оба они, как и многие другие политические зэки, из числа особо известных, пошли в эту бригаду добровольцами. Работа здесь была самая тяжелая, зато на целый день они выбирались из лагеря подальше от ЛАП-СС, а вечером по возвращении, когда уже темно, скрыться от возможной опасности гораздо проще. «Видал, как улица называется?» — тихо спросил Вернер. «Еще бы!» — Левинский ухмыльнулся. Улица носила имя Адольфа Гитлера. «Священное имя!» «Но против бомб тоже не помогло». Они тащили тяжеленную балку. Спины их полосатых курток потемнели от пота. На сборном пункте они наткнулись на Гольдштейна. Несмотря на больное сердце, он тоже пошел в бригаду, и Левинский с Вернером не возражали. И Гольдштейн из тех, кого могут отсеять. Лицо у него опять посерело. Он принюхивался. Ну и воняет здесь. Трупами. И не свежими, нет. где-то еще давнишние лежат похоже на то уж что что а это они знают им ли не знать как пахнут трупы в этом деле все они доки сейчас они складывали выломанные камни штабелями вдоль стены мусор вывозили маленькими тачками за спиной у них на другой стороне улицы оказался магазинчик колониальных товаров хотя стекла полопались, но в витрине уже были выставлены кое-какие коробки и ценники. Из-за них выглядывал мужчина с усиками. У него была одна из тех физиономий, которые в тридцать третьем во множестве можно было видеть на демонстрациях под транспарантами «Не покупайте у евреев». Голова его торчала над задней перегородкой витрины и казалась отрезанной. Вот так же дешевые фотографы на базарах снимают своих клиентов в картонном или фанерном капитанском мундире. Ну, а этот красовался на фоне пустых коробок и запыленных ценников. Ему похоже все это даже к лицу. Под уцелевшей аркой, что вела во двор, играли дети. Возле них стояла женщина в красной блузке и смотрела на заключенных. Из подворотни вдруг выскочили собаки. Они через дорогу помчались прямо к зекам. Там они принялись обнюхивать их штаны и башмаки, а один пес, виляя хвостом, начал вертеться и прыгать вокруг зека номер 7105. Десятник, которому был поручен этот участок улицы, не знал, как быть. У собака она хоть и посторонняя, но ведь не человек же. И все же было что-то неподобающее в столь дружелюбном отношении к Зеку, пусть даже со стороны собаки, особенно в присутствии СС. Номер 7105 тем более не знал, что предпринять. Поэтому он сделал единственное, что может сделать зэк, прикинулся, будто он собаку вовсе не замечает. Но пес следовал за ним по пятам. Именно этот зэк чем-то ему приглянулся. Номер 7105 склонился еще ниже и лихорадочно продолжал работать. Ему было не до шуток. Собака могла навлечь на него погибель. — А ну, пошла, сука, вшивая! — заорал, наконец, десятник, потрясая дубинкой. Он принял решение. Всегда лучше выказать строгость, особенно когда на тебя смотрят эсэсовцы. Но собака не обратила на него ни малейшего внимания. Она все еще крутилась и скакала вокруг зэка. Это была крупная, бело-коричневая немецкая легавая. Тогда десятник принялся подбирать камни и бросать в пса. Впрочем, первый камень угодил номеру 7105 в коленку, и лишь третий попал псу в живот. Тот взвыл, отпрыгнул в сторону... и залаял на обидчика. Десятник нагнулся за новым камнем. «Убирайся, дрянь ты такая. Пес увернулся от камня, но убегать и не подумал. Вместо этого он, ловко петляя, стремительно бросился на десятника. Тот попятился, споткнулся о кучу мусора и повалился на спину. В ту же секунду пес, грозно рыча, стоял над ним. «Помогите!» — выкрикнул десятник и испуганно затих. Стоявшие неподалеку охранники эсэсовцы расхохотались. Тут подоспела женщина в красной блузке. «Фу! Сюда! Сюда сейчас же! Вот негодная собака! Прямо беда с ней!» Она уже тащила пса за ошейник обратно в подворотню. «Удрал?» Боязливо объяснила она ближайшему эсэсовцу. — Простите, ради бога, я не углядела, а он удрал. — Он сейчас у меня получит. Эсэсовец осклабился в ухмылке. — Мог бы спокойно откусить этому гаду половину его мерзкой рожи. Женщина слабо улыбнулась. Она-то думала, что десятник тоже из СС. Спасибо, огромное спасибо. Я его сейчас же привяжу. И она потащила пса дальше, но внезапно остановилась и погладила. Десятник охлопывал себя руками, стряхивая пыль и известь. Охранники все еще скалились. — Эй, что же ты его не покусал? — крикнул один из них десятнику. Тот не ответил. Смолчать всегда лучше. Какое-то время он продолжал отряхиваться, потом... Весь кипя от злости направился в сторону зэков. Номер 7105 в это время пытался вытащить унитаз из груды битого кирпича и щебня. — Шевелись, скотина! — зашипел десятник и пнул зека мыском в коленную чашечку. Тот упал, но обеими руками уцепился за крышку унитаза. Все зэки из-под тяжка наблюдали за этой сценой. Но и эсесовец, тот, что говорил с женщиной, не спеша направился сюда же. Подойдя к десятнику, он дал ему пинка под зад. Оставь его в покое. Он тут ни при чем. Собаку надо было кусать, а его нечего трогать, шакал паршивый. Десятник испуганно обернулся. Ярость вмиг слетела с его лица, уступив место трусоватой угодливости. Так точно! — Я только хотел. Поговори у меня. Десятник схлопотал второй удар ногой на сей раз в живот, с трудом распрямился, изобразив стойку смирно, и отошел. Охранник все так же не спеша направился обратно. — Видал, что делается? — шепнул Левинский Вернеру. — Чудеса в решете. Это он, наверное, потому что люди смотрят. Действительно, зеки давно уже украдкой поглядывали на ту сторону улицы, а оттуда жильцы домов поглядывали на зеков. И хотя разделяло их всего несколько метров, они были так далеки друг от друга, словно обитали на разных континентах. Большинство зеков впервые со дня ареста снова видели вблизи город, видели обычных людей, занятых повседневными делами. и смотрели на все это, будто им показывают жизнь на Марсе. Вот служанка в голубеньком платье в белый горошек моет в квартире уцелевшие окна. Она закатала рукава и напевает за работой. В другом окне стоит седая старушка. Солнце освещает ее лицо, раскрытые занавески, фотографии на стене, а на перекрестке расположилась аптека. Аптекарь стоит в дверях и зевает. А вот женщина в манто из леопардовой шкуры идет по улице, жмясь поближе к домам. На ней зеленые перчатки и зеленые туфли. Эсэсовец на углу ее пропустил. Она совсем молоденькая и бодро цокает каблучками, огибая кучи мусора. Многие из зеков годами женщин не видели. Эту заметили все, но никто, кроме Левинского, не осмелился провожать ее глазами. — Смотри сюда, — шепнул ему Вернер. — Помоги-ка. И он показал на кусок материи, выглядывавшей из-под щебня. — Тут, похоже, кто-то лежит. Они разгребли щебень и битый кирпич. Из-под мусора на них глянуло расквашенное лицо мужчины с окладистой бородой, в которой вместе с кровью запеклась звездка. Рядом виднелась рука, бородатый, наверное, пытался ею закрыться, когда здание обрушилось. Эсэсовцы на другой стороне улицы кричали вслед дамочки в леопардовом манто, карабкавшейся на очередную груду мусора, какие-то ободряющие напутствия. Та в ответ кокетливо смеялась. В этот миг внезапно завыли сирены. Аптекарь на углу исчез в недрах своей аптеки. Женщина в леопардовом манто сперва замерла, а потом бросилась назад, Среди груд битого кирпича она спотыкалась, падала, но тут же вскакивала снова. Чулки ее порвались, зеленые перчатки разом побелели от известки. Зеки подняли головы, выпрямились. — Стоять! Кто тронется с места, стреляю без предупреждения! Эсэсовцы, дежурившие на углах улицы, спешно подходили сюда же. «Сгруппироваться! По отделениям стройсь! Живо!» Зэки не знали, какую команду выполнять. Прогремели первые выстрелы. Охранники, те, что с углов, в конце концов согнали их в кучу. Теперь шарфюреры совещались как быть. Первый сигнал считался предупредительным, но все ежесекундно с тревогой поглядывали вверх. Ослепительная глубизна неба, казалось, сразу стала ярче и еще грозней. На другой стороне улицы теперь все оживилось. Люди, которых прежде было не видно, выходили из своих домов. Плакали и кричали дети. Продавец с сусиками, злобно озираясь по сторонам, выскочил из своей колониальной лавки и пополз куда-то по развалинам, как жирная гусеница. Женщина в клетчатом переднике бережно несла на вытянутой руке клетку с попугаем. Седая старушка в окне тотчас исчезла, служанка, высоко подобрав юбки, выскочила из парадного, Левинский не спускал с нее глаз. Между черными чулками и тугими голубыми штанишками мелькнули белые полоски ее ляжек. Следом за ней, по кирпичам, Взбиралась как коза тощее старое дева. Внезапно разом все перевернулось. Мирный покой на той свободной стороне улицы разом рухнул. Люди в страхе выскакивали из своих домов и спасая свою жизнь мчались в бомбоубежище. Зато зэки на противоположной стороне молча и спокойно стояли на фоне разрушенных стен и смотрели на бегущих. одному из шарфюреров видимо это тоже бросилось в глаза отделение кру гол скомандовал он теперь зеки видели перед собой одни руины их сейчас ярко освещало солнце лишь в одном из разбомбленных домов удалось разгрести вход в подвал там видны были ступеньки входная дверь темный коридор и еще в глубине полоска света из другого дальнего входа. Шарфюреры пребывали в нерешительности. Они не знали, куда девать зэков. Ни один, конечно, и не подумал вести их в бомбоубежище, там и без них давка, но, с другой стороны, оставаться самим под бомбами эсэсовцам тоже не хотелось. Несколько из них спешно обследовали ближайшие дома. Наконец нашли хороший бетонированный подвал. Сирены завыли иначе. Эсэсовцы бросились к подвалу. Они оставили только двоих охранников возле дома и еще по паре с обоих концов улицы. «Бригадиры, десятники, следить, чтобы ни один не шелохнулся! Кто с места двинется, сразу расстрел!» Лица заключенных напряглись. Они смотрели на стены прямо перед собой. и ждали. Им даже не приказали лечь. Так, стоя, они лучше видны охране. Поэтому они стояли безмолвно, сбившись в кучу, окруженные своими бригадирами и десятниками. Между ними бегал все тот же пес, легавая. Он опять сорвался и искал Зека номер 7105. А найдя, запрыгал от радости, пытаясь лизнуть своего любимца в лицо. На секунду шум стих, и в эту нежданную тишину, навалившуюся как вакуум и рвавшую нервы, внезапно вторглись звуки рояля. Они проплыли в воздухе, ясные, полнозвучные, но слышно их было недолго. Тем не менее Вернер... Слух которого тотчас жадно устремился навстречу музыке, узнал мелодию. Это был хор узников из Фиделио. И звучала она не по радио. При воздушной тревоге музыку не передают. Это был либо граммофон, который в попыхах позабыли выключить, либо кто-то прямо сейчас, открыв окна, играл на рояле. Шум снова усилился. Вернер из последних сил цеплялся за те немногие аккорды, что успел услышать. Стиснув зубы, он пытался продолжить их и восстановить мелодию до конца. Не хотелось думать о бомбах и смерти. Если ему удастся найти в себе мелодию, он спасен. Он закрыл глаза и почти физически ощутил, как напряглись где-то во лбу, тугие узлы памяти. Сейчас ему пока что нельзя умереть, не такой бессмысленной смертью. Он даже думать об этом не станет. Ему вот надо мелодию вспомнить, мелодию этих узников, которых потом освободили. Он сжал кулаки, пытаясь снова расслышать пленительные аккорды. Но они утонули в металлическом гуле страха. Первые взрывы сотрясли город. Визг падающих бомб прорезал вой сирен. Земля содрогнулась. От одной из стен медленно отвалился кусок карниза. Некоторые из зэков в страхе попадали на землю, к ним уже мчались десятники. «Встать! Встать сейчас же!» Голосов их не было слышно, но они тянули зэков, тормошили их. Вдруг Гольдштейн увидел, как у одного из лежавших раскололся череп, и оттуда брызнула кровь. А другой, что стоял рядом, схватился за живот и уткнулся в мусор. Это были не осколки бомб, это стреляли эсэсовцы. Просто выстрелов не было слышно. Подвал! Сквозь шум прокричал Гольдштейн Вернеру: "Там, подвал! Они за нами не погонятся." Оба они смотрели в жерло подвала. Казалось, оно стало шире. Его темные глубины сулили прохладу и спасение. Это было как черный водоворот, который затягивал, и не было сил ему сопротивляться. Зейки смотрели туда как завороженные. по рядам их пробежало волнение. Но Вернер крепко держал Гольдштейна. «Нет!» — кричал он сквозь шум, сам не спуская глаз с подвала. «Нет! Нельзя! Всех расстреляют! Ни в коем случае! Стоять!» Серое лицо Гольдштейна повернулось к нему. Глаза на этом лице были как две плоских, поблескивающих пластинки сланца. Рот перекосился от крика. Не в укрытие, надрывался он, совсем бежать! Насквозь! Там же выход с другой стороны. Вернера это сразило, как удар под ложечку. Он вдруг начал дрожать. Дрожали не только руки и колени. Казалось, внутри у него трясется каждая поджилка. Кровь застучала в висках. Он знал: побег возможен разве что чудом. но одна мысль об этом уже была достаточно искушением. Бежать, немедленно, сейчас же, в каком-нибудь из домов украсть себе одежду и скрыться, покуда кругом такой переполох. Нет, ему казалось, что он шепчет, но он орал, стараясь перекрыть грохот. Нет, — кричал он не только Гольдштейну, но и самому себе. теперь уже нет нет теперь уже нет он прекрасно знал что это безумие все что достигнуто с таким трудом в один миг рухнет их товарищи будут расстреливать десятерых за каждого беглеца но сперва еще здесь устроят кровавую баню а уж потом в лагере примут свои меры и все равно его манило и звала — Нет, — кричал Вернер и еще крепче держал Гольдштейна, а значит, держал и себя. — Солнце, — думал Левинский, — проклятое солнце. Из-за него мы все погибнем. Почему никто его из зенитки не расколошматит? Ведь это все равно, что голым стоять под прожектором, отличная мишень для всех прицелов, хоть бы облачко какое. хотя бы на минутку. Пот ручьями струился у него по спине. Стены задрожали, где-то совсем близко грянул гром. Все затряслось, и еще в грохоте этого грома большой кусок стены с пустой оконной рамой посередке медленно накренился и начал падать. Когда он рухнул на горстку зэков, Со стороны это даже показалось не страшно. Кусок был метров пять шириной. Лишь один зэк, на которого пришелся пустой прямоугольник окна, остался стоять, недоуменно озираясь. Он явно не понимал, как-то так. Он стоит по пояс в щебенке и, тем не менее, все еще жив. Рядом с ним из-под груды обрушившегося кирпича торчали чьи-то ноги. Они дернулись несколько раз и потом затихли. Постепенно боль в ушах отпустила. Сначала это было почти незаметно, только обруч вокруг головы слегка ослаб. Потом, откуда-то из беспамятства и страха, как слабый свет в конце тоннеля, забрезжило сознание. И хотя грохот все еще стоял вокруг, все разом почувствовали — пронесло. эсэсовцы повыползали из своего подвала. Вернер смотрел на стену прямо перед собой. Мало-помалу она превращалась в обычную стену, освещенную солнцем, с раскопанным входом в подвал, переставая быть ярким пятном на смешливые угрозы, в котором крутился черный бурунчик надежды. Теперь он снова увидел и мертвое бородатое лицо у себя под ногами, увидел ноги своих засыпанных товарищей. Потом сквозь стихающие огонь зениток до него вдруг снова донеслась мелодия на рояле. Он крепко сжал губы. Раздались отрывистые слова команды. Чудом спасшийся зэк, что стоял в оконной раме, выкрапкался из кучи мусора. Правая нога у него была вывихнута. Он ее поджал и стоял сейчас на одной левой, упасть на землю он не осмеливался. К ним подошел один из эсэсовцев. — А ну, выкапывайте этих, живо! Зеки принялись разгребать щебень и битый кирпич. Работали руками, лопатами и кирками. Немного им понадобилось времени, чтобы извлечь из-под обломков стены своих товарищей. Их оказалось четверо. Трое были мертвы. Четвертый еще дышал. Они его подняли на руки, вынесли. Вернер озирался в поисках помощи. Вдруг он увидел, как из парадного выходит та женщина в красной блузке. Значит, она не пошла в бомбоубежище. Она бережно несла в руках тазик с водой и полотенцем. Даже не оглянувшись на эсэсовцев, она пронесла воду мимо них и поставила тазик около раненого. Охранники переглянулись, не зная, как быть, но ничего не сказали. Женщина стала омывать раненому лицо. У того изо рта пошла кровавая пена, женщина ее отерла, один из эсэсовцев начал смеяться. У него было недоразвитое тупое лицо и такие светлые ресницы, что блеклые, наглые глаза казались голыми. Огонь зениток прекратился. В наступившей тишине вдруг снова грянул рояль. Теперь Вернер увидел, откуда доносятся эти звуки, из окна второго этажа, как раз над магазинчиком колониальных товаров. Бледный мужчина в очках сидел там, за раскрытым темно-коричневым роялем, и сосредоточенно играл все ту же мелодию. Хор узников. Эсэсовцы, ухмыляясь, переглянулись. Один даже покрутил пальцем у виска, мол, чокнутый. Вернер не знал, зачем этот человек играет. То ли чтобы отрешиться от бомбежки, то ли с каким-то совсем другим смыслом. Для себя он решил, что это послание им, зэкам. Он всегда, когда можно было, старался верить в лучшее. С такой верой жить все-таки легче. Отовсюду сбегались люди. Эсэсовцы подтянулись, принимая военный вид. Послышались команды. Зеки построились, командир колонны отдал одному из охранников приказ остаться возле раненого, потом скомандовал колонне бегом марш, последним взрывом накрыло бомбоубежище. Зэкам предстояло его откапывать. Из воронки воняло серой и какими-то кислотами. Несколько деревьев с обнаженными корнями, накренившись, стояли по краям, Решетка газонного ограждения, вырванная из земли, торчком вздыбилась в небо. По счастью, бомба угодила не прямо в подвал, а рядом, так что взрывом его как бы придавило сбоку и засыпало. Вот уже больше двух часов зеки раскапывали вход. Ступеньку за ступенькой они расчищали металлическую лестницу. Ее тоже завалило и покорежило. Работали неистово, яростно. так, словно там, под развалинами, их товарищи. Еще через час они расчистили вход. До них давно уже доносились крики и стенания. должно быть, в подвал откуда-то все же поступал воздух. Крики усилились, когда они пробили первое отверстие. В него тут же просунулась голова, которая орала, не переставая, а прямо из-под головы вынурнули две руки — Яростно копошащаяся в мусоре. Казалось, огромный крот выбирается из своей кротовины. «Осторожно — Осторожно! — кричал десятник. — Может рухнуть! Но руки продолжали лихорадочно работать. Потом голова вдруг исчезла, ее явно оттащили, а вместо нее появилась другая, тоже орущая, но и ее оттащили. Там внутри люди в панике бились за место у просвета. «Отпихивайте их! Они так покалечатся! Сперва надо расширить дыру! Пихайте их обратно!» Они начали заталкивать обратно высовывающиеся лица. Лица кусали их за пальцы. Зеки кирками крушили бетон, расширяя проход. Они работали так, будто спасали собственные жизни. Наконец пробили такую дыру, что в нее смог протиснуться первый пострадавший. Им оказался весьма упитанный субъект. Левинский его сразу узнал. Это был тот самый продавец с сусиками, что недавно глазел на них из витрины своей колониальной лавки. Сейчас он, оттеснив всех прочих, первым норовил вырваться на свободу, кряхтя и пыжись от натуги, но живот застрял.